Фил Уилсон. Бифитер буквально едок говядины. Откуда это название точно неизвестно. Мне нравится история о том, как в 1669 году Козимо Медичи, великий герцог тосканский, посетил британский двор и, увидев королевскую стражу, заметил, им ежегодно выдают значительную порцию говядины. Их можно было бы называть едоками говядины. На форме у каждого бифитера вы увидите изображение розы с белой сердцевиной и алыми краями, которое символизирует приход к власти дома тюдоров, сумевших прекратить войну алой и белые розы, домов ланкастеров и йорков и создавших королевских телохранителей будущих бифитеров в 1485 году. Ныне бифитеры выполняют сугубо церемониальную функцию, но их должность пользуется почетом, и желание стать одним из них испытывают многие. Их всего 38 рядовых и один старший, коим как раз является Фил Уилсон. Легко ли стать бифитером? Когда я задал этот вопрос, Уилсон слегка улыбнулся и сказал «посудите сами». Во-первых, нужно обязательно быть военным в отставке, в офицерском чине, быть награжденным медалью за образцовую длительную службу. Срок военной службы должен быть не менее двадцати двух лет. Нужно сдать экзамен на чувство юмора, на сообразительность, на умение ориентироваться. Наконец, нужно соответствовать списку обязанностей, состоящему из двадцати одного пункта. Ну, как вам? С одной стороны, эти джентльмены производят впечатление костюмированных участников балла, но с другой они представляют собой непрерывающуюся цепь, идущую из прошлого. Придя сюда и глядя на них, любой англичанин может почувствовать свои корни, и прошлое для него не просто оживает, а живет без провалов, лакун и темных пещер. Кто что ни говори, но в этом что-то есть. Что до чувства юмора, то старший бифитер Филипп Уилсон не испытывает в нем недостатка. Прогуливаясь со мной по двору Тауэра, он подвел меня к месту казни, нечто отдаленно напоминающее лобное место на Красной площади, где рубили головы высокопоставленным государственным изменникам, в частности, Анне Булейн, второй жене короля Генриха VIII. Ее измена заключалась в том, что она никак не могла родить королю сына. К тому же он хотел развестись и жениться на другой. Всего у него было шесть жен. Всем было понятно, что она ни в чем не виновата. — Так как же ее приговорили? — спросил я, придав своему голосу оттенок возмущения. — В те времена, — без тень улыбки ответил он, — если вы хотели быть на стороне короля Генриха VIII, — Вы выполняли его желания. Сегодня, конечно, все не так. На территории Тауэра есть паб только для бифитеров, куда привел меня мистер Уилсон. За столиками сидели несколько человек, но за одним, отдельно от всех, молча сидел один из королевских телохранителей. — Это кто? — тихо спросил я. — Как это обязательно бывает в Англии, «Кто-то с кем-то не разговаривает», — ответил мне Уилсон на полном серьезе.